У-1226. Встречные волны беспрепятственно перекатывались поверх полупогруженного корпуса субмарины, хлест разбивались о выступы, беспощадно обдавая ледяными брызгами всех, кто нес верхнюю вахту. Вырванный ветром чужеродный звук сразу насторожил. Обер-лейтенант Клаусен тоже постарался отстраниться от резонирующей вибрации дизелей и всеобъемлющего клокота океана, обращаясь вслух. Оттуда. Неуверенно проговорил один из вперед смотрящих, взявшись за бинокль, водя им в поиски на северной румбы. ⁇ Жужит, гад! Похоже, что... ⁇ Зудящие тональности приближающегося двигателя нарастали. ⁇ Вижу! Вон он! Низко! Бреющим! Самолет! ⁇ матрос-сигнальщик энергично жестикулируя указал направление. Теперь и командир У-1226 смог поймать свой цель показавшийся из дымки нечеткий силуэт к собственному смущению, замешкавшейся с отдачей, необходимой в данном случае команды. Зато вышкаленный расчет 20 миллиметрового зенитного автомата «Флаг», смонтированного на платформе в задней части рубки, мешкать не стал и незамедлительно по боевой готовности открыл огонь, огласившись пороховым треском и лязганем затвора. В насыщенной влагой воздух умчал дымный фееричный след выпущенной очереди, чуть изгибающей траекторию на излете. В цель? Мимо?» Обер-лейтенант Клауссен, получив очередную порцию брызг, сбивших ему фокус наблюдения, все же успел увидеть, как вражескую машину резко повалило в сторону, просаживая еще ниже к воде, где она исчезла в туманной взвеси. Гортанный крик кого-то из матросов «Попали, мы ее сбили!» в конце фразы дал неуверенную слабину. И обер-лейтенант наконец прорал ту самую доннер необходимую команду, Алярм! Погружение! Срочное! Всем покинуть мостик!» Германские подводные лодки, как всякой практически прочей, ныряли под воду за счет перестановки рулей глубины и заполнения балластных цистерн. Субмарины типа IXC-40, которая относится у 1226 была способна скрыться с глаз менее чем за полминуты. При срочном погружении перекладка рулей возникал довольно большой отрицательный угол дифферента, Все, что не закреплено, сыпалось в сторону носа. Череда коротких распорядительных и исполнительных окриков, чертыхание тех, кто не успел ухватиться для равновесия, под этот сопутствующий аккомпанемент Клауссен, привычно устроившийся в центральном отсеке, искал причину своего промедления наверху. Собственно, команда на срочное погружение при воздушной опасности должна была выполняться едва ли не по умолчанию. Только это их и спасало в течение последних дней от неожиданных атак вражеской противолодочной авиации. «Звук!» — сообразил обер-лейтенант. Это был не четырехмоторный либерейтор или усталая пчела. Да и не Каталина. Так стрекотать мог только небольшой тихоходный самолет. Например, биплан, поднявшийся с помощью катапульта с борта корабля. Только поэтому они оставались наверху, а не нырнули точно мыши по одному в нору люка. Удовлетворившись своей почти бессознательной реакцией, мысленно назвав ее профессиональной, Клаусен примирительно согласился. Маленькую лоханку-амфибию вполне можно было исшибить. сшибить. Натасканный расчет открыл огонь без предварительных окриков самостоятельно. «Это был корабельный поплавковый разведчик Биплан?» — спросил он старшую сигнальной вахты. «Я плохо разглядел». «Ганс говорит что-то похоже на автожир или геликоптер». Нас предупреждали, что американцы имеют такие на вооружении. Обер Фенрих пожал плечами. Возможно, зенитчикам удалось его зацепить. Оба непроизвольно взглянули вверх, представляя 50 метров воды, отделяющей субмарину от поверхности, и выше враждебное небо. Сбили или нет, неизвестно. Загрохочут ли над головой глубинные бомбы. Даже маленький гидроплан вполне мог нести парочку. Технически был способен и геликоптер. Сколько минут прошло? «Тишина!» Тишину нарушил акустик. Корабль по пелингу 20 увеличил ход. Помолчав напряженной паузой, снова заговорил о мощных звуковых посылах чужого гидролокатора. «Проклятие! Это необычные звоночки дьявола!» Спустя некоторое время он с тревогой сообщил о том, что дистанция начала уменьшаться и продолжает сокращаться, из чего следовало, что вражеский корабль сменил курс и двинул в их сторону. Намерения его были понятны.